Матушка была обеспокоена, потому что принц Стархембургский, наш посол во Франции, сообщил, этот незначительный изъян, возможно, окажется существенным, когда высокие лбы выйдут из моды. Я, бывало, сидела перед зеркалом, разглядывая свой вызывающий всеобщее раздражение лоб. Я никогда не делала этого раньше до тех пор, пока не заметила, что лоб мой не похож на лбы других людей. Вскоре из Парижа прибыл мсье Ларсеннер. Он покудахтал над моими волосами, недовольно нахмурился при виде моего лба и принялся за работу. Он испробовал все виды причесок и, наконец, решил, что если мои волосы уложить в высокую прическу над лбом, то лоб по сравнению с прической, будет казаться ниже. И он затянул мои волосы так, что мне стало больно. и закрепил их с помощью шиньона такого же цвета, как мои собственные волосы. К моему негодованию я вынуждена была носить его, но как только месье Ларсеннер уходил, я сразу же ослабляла шпильки. Некоторые придворные моей матушки полагали, Такая прическа была мне не к лицу. Но старый барон Нини высказал предположение, что когда я приеду в Версаль, все дамы станут убирать свои волосы, как у Дофины. Замечания, подобные этому, всегда причиняли мне боль, потому что они напоминали мне о том, что все ближе и ближе подходят великие перемены в моей жизни. Я изо всех сил старалась не думать об этом, сосредоточившись на треволнениях, связанных с новыми прическами и танцевальными па, а также на том, как отвлечь Аббата Вермона от книги, которую мы читали, чтобы изображать сценки, имитирующие поведение того или иного человека при дворе. Мои зубы, Также служили поводом для беспокойства, потому что были неровными. Из Франции специально прислали зубного врача. Он осмотрел мой рот и нахмурился точно так же, как прежде месье Ларсеннер при виде моей прически. Он пытался исправить мои зубы, но, кажется, не добился заметных результатов и, наконец, остался. Мои передние зубы слегка выдавались вперед. Как говорили, по этой причине моя нижняя губа казалась как бы презрительно вывернутой. Я старалась как можно больше улыбаться. Хотя моя улыбка обнажала неровные зубы, зато благодаря ей исчезал этот презрительный вид. Я вынуждена была носить корсет, который я ненавидела а также постепенно привыкать к высоким каблукам, которые не позволяли мне бегать по саду с моими собаками. Когда я думала о том, что мне придется покинуть моих собак, я разоржалась слезами. Аббат утешал меня и говорил, что когда я стану дофиной Франции, у меня будет столько французских собак, сколько я захочу. Приближался день моего 14-летия, и матушка решила, что нужно устроить праздник, на котором я буду председательствовать. На празднике обязан был присутствовать весь двор. Таким образом предполагалась проверка, которая должна была показать, способна ли я стать центром внимания общества в подобных случаях не особенно беспокоило меня, потому что было всего лишь очередным уроком, который я должна была выдержать. Я принимала гостей без всякого стеснения и танцевала так, как меня учил Навер. Я знаю, что имела успех. Даже Кауниц, пришедший на праздник исключительно для того, чтобы понаблюдать за мной, а не для развлечения, сказал мне об этом. Впоследствии матушка передала мне его слова. Он сказал, «Эрцгерцогиня будет иметь успех».